День скорби Последние три дня подготовка ко Дню скорби шла более активно. Подданные украшали замок тканями белого и лазурного цвета, повара готовили праздничное блюдо. Дор, по моей просьбе, выставил в обеденной ящике с фикулами, наполнившими зал волшебным голубым сиянием. И вот настал этот день. Игнифер все утро был неразговорчив. Казалось, ощущение праздника давило на него. Ровно в десять страж ударил молотом по двухметровому латунному гонгу шестнадцать раз. Именно столько было жертв того ужасного события, унесшего жизни королевской четы и их ближайших подданных. Ревущие звуки гонга разносились на всю округу, словно напоминание пожилым жителям или Дима о боли, временах мира и процветания и предупреждения молодым о хрупкости жизни. Но всех одинаково этот звук опустошал. Затем стражи открыли тяжелые ворота и на площадь перед замком начали проходить люди. Они приехали из разных уголков Иллидима, чтобы почтить память королевской семьи. Стражи, стоявшие у дверей замка, приглашали гостей пройти в тронный зал. Я сидела рядом с Игнифером на троне. Наши руки слегка соприкасались. Он напряженно наблюдал за тем, как постепенно наполняется тронный зал. Людей было так много, как в день нашего венчания. Когда зал был полон, мы встали. Воцарилась тишина. Игнифер был взволнован. Возможно, поэтому его торжественная речь звучала так пронзительно вдохновляюще. Люди слушали его, затаив дыхание. На их лицах читались благоговение и печаль. Я с удивлением заметила среди присутствующих в зале своих родителей. Они выделялись на фоне простых людей из народа. Отец внимательно, даже с интересом, слушал речь короля. Мама же стояла рядом, опустив глаза, и старалась не смотреть по сторонам. Игнифер закончил выступление благодарностью и приглашением в обеденный зал. Притихшие и задумчивые жители королевства начали постепенно переходить в обеденную, где их ждал торжественный завтрак. Когда мы подходили к столу, который для нас подготовил урул, отец направился к нам. — Король и королева Ильидима, — сказал он, низко склонив голову. Мама тоже слегка поклонилась. Мы благодарны за приглашение и оказанное нам доверие. Выражаем свое глубокое почтение и скорбим вместе с вами. — Спасибо, — уважительно ответил Игнифер. — Я это очень ценю. Он сам провел родителей к столу и подвинул маме высокий резной стул, обитый лазурным бархатом, предлагая присесть. Она растерянно взглянула на моего отца словно ища у него поддержки, после чего послушно села. Я видела, как ей неуютно здесь. Маме, как и мне, доверие давалось с трудом. Однако она очень старалась выглядеть достойно. Ее прическа была безукоризненной, платье нежного персикового цвета идеально сидело по фигуре, руки были аккуратно сложены на коленях. Отец внимательно осмотрел стол и, заметив на нем кувшин, тут же наполнил свой и мамин кубок. Напиток, который в нем был, повара называли Тимиром и готовили его по своему старинному рецепту. Тайну его приготовления они не раскрыли даже мне, но я смогла распознать в нем знакомые нотки розмарина, имбиря и меда. Я глазами показала отцу на блюдо, стоящее перед ним. — Это томленый дурус? — тут же догадался он. Я с улыбкой кивнула. — Очень вкусно! — удивленно протянул он, предлагая маме дурус, но она тут же отказалась. Я решила попробовать кашу из сладкой тыквы со специями, грецким орехом и лимонно-медовым соусом. Игнифер почти ничего не ел, только пил но даже Тимир не мог снять его напряжение. Я проследила за его взглядом. Он наблюдал за Магной, рядом с которой стоял уже знакомый мне огромный страж. Он был выше ее на голову, хотя и она сама была пугающе крупной. Страж старался шутить и всячески расположить ее к себе. До этого я видела его только спокойным и серьезным. Магна, несмотря на все его старания, оставалась непоколебимой, как скала, впрочем, как и всегда. — Это тот страж, что был с нами в Лантане? востор кажется, — тихо спросила я. — Да, новый главнокомандующий, — ответил Игнифер. — Ему нравится Магна? Меня это почему-то удивило. И он ухаживает за ней, несмотря на то, что занял ее место. Его повышение — мое решение, в этом нет его вины. Восторый раньше интересовался Магной, хотя я предупреждал, что у него ничего не выйдет. Но или Тимир ударила ему в голову, что на него не похоже, или он начал действовать более решительно. За одним из столов я заметила Алию. За ней галантно ухаживал статный темноволосый мужчина с легкой сединой в волосах. Он не был похож на человека из народа. его манеры были изысканы Держался он с достоинством, хотя одет был просто. Алия не сводила с него глаз. Она то и дело поправляла волосы и платье, нервничала, явно стараясь ему понравиться. «Значит, вот он какой, Трангил!» промелькнула у меня в мыслях. Несмотря на то, что Игнифер весь вечер был напряжен, иногда он все же улыбался. Я надеялась, что он останется доволен тем, как проходит этот день. Ваш дом достроен, неожиданно сказал Игнифер, обращаясь к моему отцу. Можете переехать в него или остаться в замке, вам решать. Отец задумался. Мы переедем, ответила мама, не дождавшись ответа мужа. Игнифер терпеливо ждал решения моего отца. — Мы благодарны вам за гостеприимство, — вежливо сказал отец, — и с радостью примем ваше предложение о переезде. Он все-таки поддержал выбор моей мамы, хотя ему было явно неприятно ее поспешное вмешательство. — Хорошо, — кивнул Игнифир. Все вернулись к своим тарелкам и напиткам. Видимо, Тимир все-таки сделал свое дело, потому что игнифер встал из-за стола и направился к Медиору. Тот как раз стоял в одиночестве возле стола с закусками. «Как — Как угощение поинтересовался король. — Как всегда бесподобные! — добродушно улыбаясь, ответил главный лекарь. — Помню, в старые добрые времена все было так же. Тимир лился рекой, блюда с орехами стояли на каждом столе. Ваш дед закупал их в огромном количестве. Да, я не помню этого. Зато хорошо помню, как на один из праздников отец подарил мне настоящий меч. Глаза Игнифера загорелись, когда он вспомнил об этом. Меч был тяжелый, обоюдоострый, а на доле выгравирована надпись. С тех пор оружие стало моей страстью. «Я помню этот меч», — усмехнулся Медиор. Ваш отец был в торговой поездке на нашей родине, в Эперсиле. Он всегда заходил на рынок, который славился огромным разнообразием товаров, чтобы купить вам подарок. В тот день он проходил мимо известного мастера и попросил его выковать самое лучшее оружие для своего сына. Кузнец спросил, что выгравировать на мече. И ваш отец произнес фразу, которую мастер и увековечил на своем клинке. «Разум одолевает силу», — с теплой улыбкой произнес Игнифер. Медиор кивнул. «Хорошее было время!» — услышали они за своей спиной голос Магны. «Я тоже помню тот день. Вы были абсолютно счастливы. Отец всегда стремился вас порадовать» но вы были больше привязаны к матери вечер уже подходил к концу гости начали <coughs> гости начали расходиться игнифер вернулся за стол он выглядел задумчивым но счастливым